Вернувшись в казарму, поднял уже спавших Нигана, барата и самого здоровенного бойца из взвода, Гора, от которого, ко всему прочему, было ни слова не добиться без нужды, настолько молчалив. Во время боя в форте был он ранен в плечо, а вот теперь подлечился, во взвод вернулся. Потом позвал Боллу, средних лет бойца, который раньше на бомбомётной батарее служил, и во взрывах и взрывчатке хорошо разбирался». Поднял Виллана, бойца молодого и на редкость расторопного, взятого на примету во время штурма речного форта. И в завершение разбудил Рифа Белого, тоже после ранения вернувшегося, потому как тот и стрелком был хорошим, и на удивление ловок в обращении с ножами. Приказал им одежду сменить, да вещи собрать. Подумав, ещё приказал оставить и длинные рейтарские револьверы. Очень уж деталь заметная, подозрения могут вызвать, особенно если у всех есть. Да и не будет в них нужды». А вот обычных револьверов, чтобы не меньше двух у каждого было. Но у нас меньше двух никто и не носил уже. Потом перепоручил все дела Бролту. Зашёл с ним к сухорукому, после чего махнул рукой тем, кто уходил со мной, и скомандовал им «за мной», напомнив напоследок, чтобы от уставных команд теперь отвыкали. Это тоже лишним будет. Проводником и человеком Арио оказался, к моему удивлению, Бире Харёк, семнадцатилетний парнишка, отличавшийся редким умением пролезть куда угодно и уйти незамеченным. Ай, верно, что-то давно я его не видел, самой Альмары. Оценил Арио таланты похоже, забрал к себе, в купцы. Постоялый двор был как все, на огромном подворье собрались в кучу несколько сараев, конюшня, трактиры, гостиница с тесными комнатками на одного и большими комнатами сразу на несколько человек. Вся середина двора была уставлена телегами и фургонами, на которых и под которыми спали обозники, храпя на все окрестности. Разбудив сонного приказчика, я взял клетушку размерами чуть большей деревянной койки с соломенным матрасом, где и уснул, накрывшись дорожным пледом. С утра меня никто не будил, так что проснулся поздно, от шума и пробивавшихся сквозь щели в ставнях ярких и острых, как спицы лучей солнца. Давно такого не было, чтобы выспаться получалось. Выбежал во двор, умылся возле колодца, причём какой-то мальчишка за медную денежку сливал мне воду из большого жестяного кувшина. Потом, прихватив с кухни миску кипятку, поднялся в комнатку, кое-как пристроился за крошечной тумбочкой у окна и, направив бритву на ремне, тщательно побрился перед маленьким зеркальцем, которое всегда таскал с собой в ранце. В трактире, куда зашёл позавтракать, встретил одного лишь тесака, задумчиво поглощавшего яичницу с салом. Он мне сказал, что дел всё равно никаких нет, и все остальные пошли на базар, так что и мне никто не мешает тем же самым заняться. А Арио с голодным сейчас на пристани следят за погрузкой. А вот на ночь надо будет уже на баржу перебраться. Товар охранять до да, отхода ждать, на рассвете отвалят. У подскочившего подавальщика я попросил омлета травяновать чаю, а потом подумал, что и самому на базар сходить неплохо было бы. И пообносился, и пооборвался, и пообтрепался за последнее время. Тесак попрощался и отправился по каким-то своим делам, а я зашёл в общую комнату, где остальные ночевали, и нашёл там одного лишь беря-хорька, которого поставили охранять имущество. боров в таких шумных и суетливых местах хватало, так что караульный всегда оставался. А у нас тут и ранцы, и карабины. Добыча была бы лакомая для кого угодно, на руку нечистого, кто своё с чужим легко путает. Рынок начинался сразу за воротами во двора и тянулся до самой реки, до пристаней, откуда баржи, влекомые пыхтящими паровыми буксирами, шли вверх по течению, до самых северных княжеств и вниз, в Ирбинскую марку и Улле, в котором товар с баржи зачастую перегружался на суда морские и плыл в другие края. Большой, шумный, жаркий и пыльный рынок, на жизни которого скоротечная война дикого обороны никак не отразилась. Всё так же шли сюда караваны, тянули за пароходами вереницы барш доставляя товары с сопредельных и даже дальних земель. Впервые за долгое время я оказался предоставлен самому себе, и поначалу это было немного непривычно. Бродил между торговыми рядами, глазел на товар, да заодно за своими карманами приглядывал, потому как любой рынок для карманников раздолье. Потом всё же нашёл что-то из того, что мне нужно. Ремень новый присмотрел вместо истёртого и растянутого, рубах несколько прикупил, да сапоги новые, вроде как и приоделся, потом что-то ещё из мелочей взял и шимах новый, который сразу на шею намотал. Потом к цирюльнику зашёл, в тесный полутёмный сарайчик, насквозь пропахший дешёвой ароматной водой и чем-то ещё, чем всегда в таких местах пахнет, где шустрый малый лет пятнадцати ловко меня подстриг, почти что наголо, дусы подровнял. На постоялый двор идти не хотелось, как-то не успел ещё до конца насладиться неожиданно обретённой свободой. Прошёлся по ярмарке до угла, где разыгрывали разные призы. Побросал деревянные шары в висящие кольца, выиграв маленькую тряпичную куклу и тут же подарив её крутившейся поблизости девчонке лет пяти. Та же взвизгнула от радости, схватила подарок и сразу же убежала. Где-то играла музыка, где-то веселили народ уличные клоуны, и толпа вокруг них радостно ухала приступами смеха. Мало-помалу дошёл до срамного угла. Того самого, что на любом большом базаре имеется. Скопление дешёвых и грязных борделей, где чаще всего некрасивые и потасканные рабыни, скупленные владельцами по дешёвке, ублажали пьяных и небрезгливых. Какая-то северянка, одетая под зингарку, с большим дряблым животом, свисающим на пояс штанов, и такой же дряблой грудью, свисающей на живот, попыталась ухватить меня за рукав. Но, наткнувшись на мой взгляд, испуганно шарахнулась назад. За соромным углом вытянулись в ряд трактиры и харчевня, и тоже по обычаю. Ближе к углу и дальше от рыночных ворот те, что подешевле и погрязнее. а поближе к воротам уже приличные, такие, в которых и поесть можно, не опасаясь за последствия, и где в пиво севухи не плеснут, а то и чего похуже, малинки, например, от которой придёшь в себя где-нибудь на помойке, раздетый и разутый, а то и вовсе не очнёшься. Там, на выходе из одного такого господского трактира, столкнулся я с Ниганом, заметно пьяным, что удивило. Час был ранний, и за десятником раньше таких привычек не водилось. «Ты что такой хмельной с сранья?» «А что ещё делать?» — неохотно сказал Ниган, явно стараясь не встречаться глазами. «Службы нет сегодня. от чего и не напиться?» «Вечером уже будет. На баржу грузимся», — напомнил я ему. «Разве это служба?» — отмахнулся он. «Там и одного караульного хватит». «Нет, это не служба. Как и всё оно у нас». «О чём ты?» «О чём?» переспросил он, слегка пошатнувшись и пьяно уставившись на меня покрасневшими, слезящимися глазами. «О том, что службы, какую я её знать привык, у нас вообще немного. Было чуть-чуть, а потом опять. Подлость одна, а не служба. От такого внутри только грязь остаётся». Стукнув себя кулаком в грудь, он повернулся, явно собравшись куда-то идти, но я придержал его за плечо, снова развернув лицом к себе. «А месть?» «Месть». «Месть», — пропормотал он. «Месть и душа ищет, верно. Да вот что можно про то сказать, что для мести своей я злодейств совершу больше, чем человеку позволено? Как тогда? Нужна семье моей, да и всем вольным такая месть, а? Вот скажи, взводный, нужна?» «А ты об этом только сейчас задумался?» — спросил его я, уставившись прямо в глаза. «Сейчас, а не тогда, в кабаке-вырбе, где тебе решать надо было. Ты ведь там решил так, выбрал свой путь. «Путь я выбрал, верно ты говоришь, взводный», вздохнув тяжело-хрипло, сказал Ниган. «Из пути этого не сверну, слово мое верное, ты знаешь. Но скорбеть о выборе своем и себя помнить мне помешать никто не может. Прав я или нет?» «Прав», кивнул я и добавил. «До тех пор прав, пока твоя скорбь службе помехой не станет». А посему к вечернему колоколу, чтобы был ты на барже. И трезвый, понял, десятник? Ниган ничего не ответил, лишь махнул рукой и зашагал куда-то в сторону ворот. А я и требовать с него ответа не стал. Всё он слышал, и всё он понял. В этом у меня сомнений и нет никаких. И мысли мои от его дум мало чем отличаются, если честно говорить. Просто я стараюсь на выбранной тропе держаться, как бы мерзко не было идти по ней. А вот насчёт Нигана... Ещё не сомневаюсь, но задумался. Не стал я и власть свою к нему применять, хотя мог бы скомандовать, а Ниган бы приказа не ослушался. Но подумалось мне, что лучше дать ему сегодня самому протрезветь и самому за себя подумать. Ему, как и мне, тяжко сейчас так, как будто кто-то тяжёлый камень прямо на душу положил. Не начни я им, ветеранам, командовать, как молодым бойцом, кто знает, не сорвётся ли этот камень. А если сорвётся, то какой обвал за собой потащит? Пусть сам своих демонов успокоит. Это его шанс, и нельзя этот шанс отбирать. Посмотрел я ему вслед, да и дальше пошёл. Ближе к порту суеты стало ещё больше. Лавки сменились лапазами, ломовые извозчики, понукая коренастых широкогрудых лошадей, везли из порта и в порт мешки, ящики, корзины, кувшины, ругались друг с другом по поводу того, кто должен дорогу уступать. На деревянных пристанях крючники растаскивали груз с телег и волокли его в тёмные трюмы. Пыхтел трубой паровой буксир, стоящий во главе каравана аж из шести барж, гружённых под самую ватерлинию. На их палубах стояли шатры и навесы. Так путешествовали купцы с охраной и просто попутчики, заплатившие за проезд до нужного места. От порта к центру Леймара вела мощёная набережная. Сперва грязноватая, по мере удаления от порта и рынка она становилась чище, А суетящийся портовый люд сменился нянечками, толкающими перед собой плетёные коляски со спящими младенцами и просто праздной публикой, одетый чисто и прилично. В самом центре набережной на полукруглой площади с маленьким фонтаном расположились несколько кабачков с открытыми террасами, откуда можно было любоваться сильной, текущей между высокими берегами, под прохладное вино и хорошую еду. Именно здесь, похоже, и столовался весь цвет марского общества. Господа в светлых сюртуках и дамы в белых платьях. От этой площади я свернул направо, от берега и пошёл к центру, решив уж обойти и посмотреть весь город. Хотелось одиночества. Хотелось подумать».